Глава 26 На берегу бухты Интересно, думала Эмили, доживу я до такой глубокой старости, как тетя Нэнси. В этот вечер она прошла вниз по берегу бухты дальше, чем ходила до сих пор. Было тепло и ветрено, воздух казался тягучим и сладким, бирюзовая дымка окутывала бухту. Та часть берега, где оказалась Эмили, выглядела такой заброшенной, пустынной, как будто туда не ступала нога человека. Едва заметная тропинка с бархатными крапинками мха по краям петляла среди высоких елей и молоденьких елочек. Берег становился все более крутым и каменистым. И вот тропинка исчезла в солончиках. Эмили уже повернулась, чтобы идти назад, как вдруг она увидела на дальнем конце солончакового пятачка удивительной красоты астру. Девочка решила, что ее обязательно надо сорвать. Эмили еще никогда не видела осенних цветов такого яркого и насыщенного фиолетового цвета. Но едва она потянулась за цветком, как почва стала уходить у нее из-под ног. Она сделала еще одну отчаянную попытку, но оползень двинулся вниз — и стала увлекать девочку за собой. Через мгновение Эмили сорвалась с крутого выступа и стала падать на усыпанный крупный галькой берег с высоты около 30 футов. Эмили испытала ужасы и отчаяние, но потом обнаружила, что отломившийся кусок мшистой земли удерживается на узком выступе скалы, буквально свисая с него, и она лежит на этом самом клочке земли, Ей казалось, что достаточно слабого движения, и она сорвется вниз и разобьется. Девочка лежала неподвижно, пытаясь думать и уговаривая себя не бояться. Никакого жилья поблизости нет. Сколько ни кричи, ее все равно не услышат. И в любом случае она и не посмела бы кричать, потому что малейшее движение ее тела опрокинет вниз землю, на которой она лежит, Как долго сможет она пролежать в неподвижности? Уже надвигалась ночь. Как только стемнеет, тетя Нэнси начнет беспокоиться и пошлет Кэролайн на поиски. Но разве Кэролайн доберется сюда? Никому и в голову не придет искать ее здесь, на таком расстоянии от Гренша, на бесплодных солончаках Нижней Бухты. Лежать так всю ночь? Но земля уже начинает скользить под ней». Помощи ждать ниоткуда от холода, она начнет дрожать, и это неизбежно приведет к гибели. Она так далеко от дома, на безлюдье, она не вернется, и никто никогда не узнает, где она. Только чайки будут налетать стаями и клевать ей глаза. Она так живо представила себе это, что чуть не вскрикнула от ужаса. Да, она исчезнет с лица земли, как исчезла мама Илси. «Я должна запастись мужеством и терпением», — думала она. «Чтобы не упасть, надо лежать тихо и надо молиться. Бог моего папы, пожалуйста, сотвори чудо и спаси мою жизнь, потому что я не думаю, что уже настало время, чтобы мне умереть. Прости меня за то, что я не становлюсь на колени. Ты же видишь, что я не могу даже пошевельнуться. А если я умру...» Пожалуйста, сделай так, чтобы тетя Элизабет никогда не прочла то, что написано на розовых бланках. Пусть их найдет тетя Лаура. И пусть Кэролайн, когда будет делать уборку, не двигает гардероб, потому что тогда она найдет записную книжку Джимми и прочтет все, что я про нее написала. Прошу тебя, прости все мои грехи, особенно то, что я была неблагодарной и отрезала челку и пусть папа будет от меня не слишком далеко. Потом она добавила мысленно непременный в ее посланиях постскриптум. «И, пожалуйста, устрой, чтобы кто-то открыл, что мама Илси этого не совершала». Она лежала совсем тихо. Свет на воде приобретал теплые оттенки, золотистый и розовый. Гигантская сосна на отвесном берегу красиво выделялась на фоне янтарного ослепительного неба. Часть красоты этого прекрасного мира, ускользающего от нее прочь. Прохлада потянулась от вечернего залива, и ее стала пробирать дрожь. Сбоку кусок земли оторвался и упал вниз. Эмили слышала, как мелкие камешки запрыгали по валунам. Та часть, на которой покоились ее ноги, сделалась подвижной, и тоже готова была свергнуться вниз. Самое ужасное начнется, когда стемнеет. Несорванная астра, заманившая ее в оползень, покачивалась от ветерка. Она была изумительного лилового цвета и необыкновенной формы. И вдруг рядом с астрой Эмили увидела лицо мужчины. Он смотрел вниз. Он увидел ее, Девочка услышала, как он прошептал «Господи, Боже!» Он был очень худой, и одно плечо у него было чуть выше другого. «Это же, наверное, Дин Прист, Прист Кособокий!» Эмили не смела его окликнуть. Она по-прежнему лежала неподвижно. Ее большие серые карие глаза умоляли «Спасите меня!» «Сам-то я как тебя могу спасти?» — хриплым голосом проговорил Дин Прист, как бы рассуждая про себя. — Мне до тебя и не добраться, а если и доберусь, то от одного прикосновения все свергнется вниз. Мне надо сходить за веревкой, а тебе придется подождать. Подождешь, девочка? — Да, — выдохнула Эмили. Она улыбалась, чтобы его подбодрить. Мягкая улыбка, игравшая в уголках губ, расплылась по всему ее лицу. Дин Прист никогда потом не мог забыть этой улыбки и пристального взгляда маленького существа, бывшего на волосок от смерти. «Я постараюсь быстро, но очень быстро я не могу. Видишь, я хромаю немного, но ты не бойся, я тебя спасу. Мой пес останется с тобой, чтобы тебе было не так страшно. Сюда, Твит!» Он свистнул и Эмили увидела на берегу большого золотисто-желтого пса. «Сидеть здесь, Твит, не шевелиться, не вилять хвостом, все время разговаривая с ней, но только глазами». Пес послушно сел, и Дин удалился. Эмили лежала и обдумывала, как она опишет этот драматический эпизод в книжке, подаренной Джимми. Ей было еще страшно, но не настолько, чтобы она отказалась от мыслей о новом рассказе. Это должно выйти потрясающе. Ей нравилось, что здесь, рядом с ней, осталась большая собака. В собаках она разбиралась гораздо хуже, чем в кошках. Но этот пес очень человеческий, с большими добрыми глазами. Когда люди в беде, подумала Эмили, тогда собака лучше кошки. Прошло полчаса, прежде чем Дин Прист вернулся на берег. Ну, слава богу, цела и невредима, а мне не пришлось идти домой. Веревка нашлась в лодке, притом крепкая. Теперь скажи, если я брошу тебе веревку, хватит у тебя сил схватить ее и удержаться, пока земля оползет. Тогда я буду тебя тянуть. — Я постараюсь, — прошептала Эмили. Дин Прист завязал узел в конце каната и спустил его к Эмили. Потом он обвязал канат несколько раз вокруг ствола огромной ели. «Ну, хватайся же!» И Эмили ухватилась закачающийся узел. Земля под ней, едва избавившись от тяжести тела девочки, сверглась вниз. Канат стал единственной опорой Эмили. Дин Прист почувствовал тошноту и озноб. Хватит ли у малышки сил цепляться за канат, пока он будет тащить ее наверх? Затем он увидел, что она нащупала коленом узкий выступ. Тогда он осторожно потянул канат на себя. Исполняясь отваги, она помогала ему, упираясь ногами в высыпающуюся землю. Еще минута, и она уже оказалась вблизи Дина Приста. Он подал ей руку и подтолкнул на безопасное место. Пока он поднимал Эмили, она успела протянуть руку и сорвать астру. «Все-таки она моя!» — воскликнула она, торжествуя. А потом вспомнила, что надо поблагодарить Дина Приста. «Я очень многим вам обязана. Вы спасли мне жизнь. Но только я посижу немного. У меня ноги какие-то странные и дрожат». Эмили сидела на песке и дрожала еще больше, чем тогда, когда ей грозила гибель. Дин Прист стоял, привалившись спиной к старой сучковатой еле. Казалось, он тоже дрожал. Достав из кармана платок, он вытер пот со лба. Эмили с любопытством рассматривала его. Она уже составила себе о нем некоторое представление из случайных замечаний тети Нэнси который называла Дина не иначе, как этот Кособокий. Эмили знала, что он учился в университете, что ему 36 лет, ей это казалось почтенным возрастом, и что он человек состоятельный. Еще она узнала, что у Дина одно плечо ниже другого, что он слегка хромает, что в своем имении он мало заботится, интересуясь в основном книгами, что он живет со своим старшим братом и раньше много путешествовал, и что все семейство пристав побаивается его иззвительной иронии. Девочка рассматривала своего спасителя теперь не так пристально, скорее оценивала сторонним взглядом. У него были тонкие привлекательные черты лица, бледные щеки и желто-русые волосы. На тонких и выразительных губах Кривилась усмешка. Ей нравилась эта усмешка. Будь она старше, она поняла бы, что за ней кроются сила, нежность и большое чувство юмора. Хотя осанка его была не совсем правильной, чувствовалось, что это человек с достоинством, как все присты, что ему, несомненно, присущая семейная гордость. У него были, как у всех пристов, зеленые глаза — Но если у Кэролайн их взгляд был пристальным и зловещим, а у Джима приста нахальным и бесстыдным, то у Дина глаза были мечтательными и привлекали к себе. «Ты думаешь, я интересный парень?» спросил он, присаживаясь на другой камень и улыбаясь ей. У него был красивый голос, музыкальный и слегка беспечный. Эмили покраснела. Она понимала, что когда долго и пристально смотришь на человека, это нарушение этикета. Нет, он не казался ей таким уж интересным. Но она про себя горячо поблагодарила его за то, что он не стал повторять вопрос, а задал его в другой форме. «Ты знаешь имя рыцаря, который тебя спас?» «Мне кажется, что вы и есть коса...» «Дин Прист», — ответила она, снова нарушая приличие и покраснела от досады на себя. «Да, тот самый Кособокий, но я рад, что ты не договорила до конца мое прозвище. Мне и так слишком часто приходится его слышать. Пристам кажется, что они придумали очень точное и остроумное прозвище». Он грустно улыбнулся. «Хотя это не они придумали». Меня в школе так дразнили. Как же ты попала на эту скалу?» «Мне очень ее захотелось», — ответила Эмили, крутя в руках астру. «И она в твоих руках. Ты, наверное, всегда получаешь желаемое, даже ценой смертельного риска. Я думаю, что тебе всегда будет сопутствовать удача. Я вижу знаки. Эта астра чуть не погубила тебя». Но, с другой стороны, именно она спасла тебе жизнь. Дело в том, что она обратила на себя мое внимание, такая огромная и необычного цвета. А не будь этой астры я бы и прошел мимо. И кто знает, что с тобой могло бы случиться? Кто же ты и откуда? Я еще не встречал девочки, которая с риском для жизни гуляла бы в таком опасном месте. Скажи, как тебя зовут? Или у тебя нет имени? У тебя же заостренные ушки. А вдруг я попал в заколдованный мир? И когда-нибудь окажется, что я провел в нем двадцать лет и состарился, и у меня нет ни единой близкой души, только скелет моего пса. «Я Эмили Бирт Стар из Молодой Луны», — сказала Эмили довольно холодно. Ей было неприятно, что люди обращают внимание на ее уши. Сперва отец Кэссиди, теперь кособокий прист. Может быть, в ее ушах есть что-то зловещее? Но в то же время он сказал ей много такого, что ей понравилось. Даже очень понравилось. Когда Эмили встречала нового человека, уже через несколько минут общения она знала, что он ей либо нравится, либо не нравится, либо безразличен. А в отношении Кособокова-Приста у нее было такое чувство, что они с ним давно знакомы. Может быть, это потому, что время, пока она лежала на осыпающейся земле и ждала его, казалось невероятно долгим. Он не был красивым, но ей очень нравились его худое умное лицо, и такое притягательное выражение этих зеленых глаз. «Так вот ты кто!» «Юная леди, прибывшая с визитом в Грэндж!» воскликнул в изумлении Дин Прист. «Однако тетя Нэнси следовало бы следить за тобой, нашей несравненной и горячо любимой тетя Нэнси!» «Я вдруг поняла, что не люблю тетю Нэнси, как бы вскользь проговорила Эмили. «Какой же прок любить старую даму, которая терпеть не может меня? Ты, наверное, успела понять, что она меня ненавидит?» «Нет, я как раз этого не почувствовала. Она о вас очень высокого мнения. Она говорит, что вы единственный прист, который сразу попадет на небо». «Невинное заблуждение, дорогуша! В устах тети Нэнси Это совсем не комплимент. «Так, значит, ты дочка Дугласа стара. Я очень хорошо знал твоего папу. Мы мальчиками вместе учились в королевской школе. По окончании школы, к сожалению, потеряли друг друга из виду. Но в школе это был единственный мой настоящий друг. Он любил меня. И ему было неважно, что я хромой, кособокий». И не играю в футбол и хоккей. Эмили Бирдстар. Эмили Звездочка. Тебя всю пронизывает внутренний свет. Твоя настоящая родина? Вечернее небо после захода солнца? Или утреннее предрассветное небо? Да, скорее ты именно Утренняя Звездочка. Я так и буду тебя звать. Моя Звездочка. «Можно?» «А это значит, что вам нравится мое лицо?» напрямик спросила Эмили. «Знаешь, я даже не думал, красивое у тебя лицо или нет. Разве можно сказать, что у звезды красивое или некрасивое лицо?» Эмили задумалась, потом сказала. «Нет, то, что на Земле приемлемо, звезде не подходит». «Да ты художник, Эмили!» Конечно, им не подходит нечто земное. Звезды это кристаллы, трепетные, неуловимые. Бывают, правда, звезды из плоти и крови, но редко. Я тебя провожу. Я уже отдохнула. Мне пора. Все же я пойду с тобой. Только тебе придется идти помедленнее, а то мне трудно за тобой гнаться. По крайней мере. Я выведу тебя из солончаков. Честно говоря, в Гренч, я побаиваюсь заглядывать. А то из-за меня ты потеряешь расположение тети Нэнси. Так я тебе не кажусь интересным. Но я же так не говорила. Ты этого не произнесла. Но я могу читать твои мысли, звездочка. Боги мне это даровали взамен многого другого, что было у меня отнято. Ты не считаешь меня неинтересным, некрасивым, но ты считаешь меня хорошим. А себя ты считаешь красивой?» «Немножко. С тех пор, как тетя Нэнси позволяет мне носить челку», откровенно призналась Эмили. Кособокий прист скорчил гримасу. «Ты скажи еще «чупчик»!» «Не хочу слышать про чубчики и челки. Я хочу слышать про черную волну, которая не спадает на белоснежный лоб. А слова «челка» никогда мне не произноси». «Противное слово», — согласилась Эмили. «Я никогда не вставляю его в свои стихи». Таким образом, Дин Прист открыл, что девочка пишет стихи, и еще многое о ней — Он открыл для себя во время их чудесной прогулки. Они возвращались вдвоем к пасторскому пруду, вдыхая хвойный аромат. Твит чинно шел между ними, время от времени, тычись носом в хозяйскую ладонь, а в древесной листве, озаренной вечерним светом, заливались малиновки. С большинством людей Эмили держалась строго и немного загадочно. Но Дин Прист был свой человек, и она угадала его мгновенно, поэтому разговаривала с ним очень свободно. К тому же она снова была жива. Девочка чувствовала трепет жизни после тех долгих минут, когда она словно висела между жизнью и смертью. Эмили рассказала Дину все о своих делах и приключениях. Только об одном она не рассказывала ему – о своих переживаниях из-за мамы Илси. Об этом она не может сказать никому. Тетя Нэнси может не бояться, что слухи доползут до молодой луны. Я целую поэму написала вчера о том, как шел дождь, и я не могла выйти из дому. Знаете, как она начинается? Сижу возле западного окна, откуда бухта Мальверн видна. «А нельзя ли мне послушать ее целиком?» — спросил Дин Прист. «Хорошо понимая, девочка надеется, что ее об этом попросят». Эмилия обрадовалась и стала читать. Она дошла до своих любимых строчек. «У бухты на груди камея, Извод встал остров зеленее». Прочитав их, она покосилась на Дина. «Восхищается он или нет?» Но он шел, потупив взгляд, с отсутствующим выражением на лице. Она почувствовала сильное разочарование. «Да, что ж», – протяжно проговорил он, когда Эмили дочитала поэму до конца. «Говоришь, тебе двенадцать? Если бы автору было двадцать два, я бы тоже не удивился. Но давай не думать про это». «Отец Кэссиди сказал, чтобы я продолжала писать», — воскликнула Эмили. «Он мог бы и не говорить. Ты ведь все равно будешь продолжать. В тебе это сидит. Это как неизлечимая хворь. Как же ты думаешь с этим быть?» «Мне хочется стать или крупным поэтом, или выдающейся романисткой», — подумав, ответила Эмили. «Придется выбрать одно из двух». Довольно сухо сказал Дин. Лучше пиши романы. Я слышал, что за это больше платят. У меня, знаете, что не получается в романах? Разговоры о любви, призналась Эмили. Я пыталась, но я не могу себе представить, что на нескольких страницах должен говорить он ей, а она ему. Не расстраивайся. Хочешь, я тебя научу? «Вы, правда, сможете меня научить?» — встрепенулась Эмили. «Я так вам буду признательна. Если вы меня научите разговором, то с остальным я справлюсь». «Ну, тогда, Эмили, как говорится, по рукам, но имей в виду, другого учителя у тебя не должно быть. Чем же ты еще занимаешься в Гренже, помимо стихов?» «Тебе не одиноко с этими пережитками прошлого?» «Нет, мне хорошо и тогда, когда я сама по себе». «Понятно. Старые умеют жить наедине с собой и светиться своим собственным светом. Так все же чем-то тетя Нэнси тебя привлекает?» «Кое-чем. Она добра ко мне» не заставляет меня носить всякие уродливые панамки, разрешает бегать босиком по утрам. Правда, по вечерам она не отпускает меня без башмаков со шнурками, а я терпеть не могу шнурков. Разумеется, они тебе ни к чему. Ты должна ходить в сандалиях из лунного света, а на голову набрасывать платок из морского тумана с блестками светлячков цикат. «Эмили, ты ведь совсем не похожа внешне на твоего папу, хотя что-то в тебе напоминает мне моего давнего друга. Ты, наверное, в маму? Я ведь ее никогда не видел». Эмили скромно потупилась и улыбнулась. «Нет, от мамы у меня только ресницы и улыбка. Лоб у меня папин, волосы и глаза бабушкины, папиной мамы. «Нос дедушкиного брата Джорджа, руки тети Нэнси, локти Сьюзан, щиколотки прабабушки Мюррей, а брови дедушки Мюрея». Дин Прист рассмеялся. «Словом, лоскутное одеяло! Все мы ласкутные одеяло, но душа у тебя своя, и такой души еще не было на свете». За это я готов ручаться. Я так рада, что вы мне понравились. Было бы ужасно, если бы человек спас мне жизнь и не понравился мне. А вы мне нравитесь, независимо от того, что вы меня спасли. Это хорошо. Ты чувствуешь, что отныне твоя жизнь принадлежит мне? Поскольку я ее спас, то она моя. Ты помни об этом. Эти последние слова вызвали в Эмили протест. Она не могла представить себе, что ее жизнь принадлежит кому-то, кроме нее самой. По лицу девочки Дин догадался о ее мыслях и улыбнулся своей странной улыбкой, за которой всегда угадывалось нечто большее, чем просто улыбка. «Тебя это не устраивает?» «Видишь ли...» Когда человек получает что-то необычное, редкое, за это приходится платить, свободой в том числе. Возьми твою чудесную астру и постарайся, чтобы она простояла как можно дольше. Она стоила тебе твоей свободы». Он смеялся. Конечно, он просто шутил, но у Эмили было чувство, что ее обволакивает тонкая паутина. Поддавшись порыву, Она вдруг бросила прекрасную астру на землю и стала топтать ее. Динприст смотрел на нее с изумлением, но его странный взгляд и теперь оставался добрым. «Ты редкая, ты живая, ты звездная!» «Мне бы так хотелось, чтобы мы дружили. Мы будем <как> дружить. Завтра я зайду в Уизер Грэндж. Мне хочется посмотреть, что ты написала в книжке». Подаренный Джимми, про Кэролайн и про мою почтенную тетушку. Уверен, что у тебя получились замечательные портреты. Ну вот, теперь ступай домой и не уходи слишком далеко от цивилизации. Доброй ночи, моя утренняя звездочка! Он стоял у скрещения дорог и провожал девочку взглядом. «Что за ребенок?» — шептал он едва слышно какие у нее были глаза, когда она лежала на кромке земли на волосок от смерти. Что за бесстрашная душа! Такой совершенной радости я еще ни в ком не встречал. Она истинная дочь Дугласа Старра. Он один из всей школы не называл меня Кособоким. Он наклонился и поднял с земли искалеченную астру. Эмили обошлась с ней беспощадно, Цветок потерял всякую форму, но один вложил ее в старый том «Джейн Эйр», подчеркнув на странице строки. «Смотрю, о роза, на тебя, дочь ливней и туманных светов». Примечание. «Джейн Эйр» — роман английской писательницы Шарлотте Бронте. «Годы жизни 1816-й». 1855